«Леди Уотерби, каюсь, я не приготовила нюхательных солей, но если вы настаиваете, они будут здесь уже к утру». Голос герцога прозвучал откуда-то из темноты, затем к моим щекам вновь приложили что-то холодное и мокрое. «Ари, полагаю, уже можно прийти в себя?» — раздраженно заметил Оттон Грейт. Я медленно открыла глаза. Магических светильников было теперь два. Оба шарика мерцали под потолком, застыв в неподвижности. В следующее мгновении я осознала, что полулежу, причем не особо удобно и как-то вовсе неприлично. Осторожно повернув голову, встретилась взглядом с раздосадованным лордом и не сразу поняла суть происходящего. Но затем я оказалась полулежащей у него на руках, сам герцог сидел на кровати и удерживал меня, находясь во все том же полуголом виде. Но самое ужасное... Лив моего платья оказался развязан!» «Да, да, да, да как вы посмели!» Осипший голос звучал жалко. «Да, да как же вы!» На губах герцога промелькнула мрачная усмешка, и он перебил меня спокойным. «Надеюсь, вы осознаете, что пощечину я не потерплю?» Рванувшись, я неловко вскочила, пошатнулась, едва оказалась стоящей на ногах, и к собственному ужасу поняла, что падаю вновь в объятия нелюбезного герцога, который, подхватив, устроил в прежнем положении. Усмехнулся, глядя на зажмурившуюся меня, и задумчиво произнес «Соблазнение по-монастырски». Я вздрогнула и попыталась встать, но Оттен Грейт, удержав, поднялся и уложил меня на постель, чтобы добавить «До ужина не так много времени, леди Уоттерби. Проявите свою легендарную выдержку и будьте так любезны», прекратить это хаотичное лишение чувств. Я голоден, вы уверен, так же. А вот ночью можете падать в обморок столько, сколько вам угодно». А после лорд проследовал в комнату с удобствами, и оттуда послышался плеск воды. Вышел он спустя минуту, вытираясь на ходу и, пройдя к шкафу, извлек свежую рубашку. Отбросив полотенце, оделся и, обернувшись ко мне, принялся застегивать пуговицы. «Долго вы собираетесь отдыхать, Ариэлла?» Вопрос прозвучал, если не издевательски, то с определенной долей насмешки. «Вы не могли бы выйти?» Тихо попросила я. «Леди Уотерби», покончив с пуговицами, герцог сложил руки на груди. «Нам с вами предстоит жить в одном помещении некоторое время. Привыкайте обходиться без навязанных вам в монастыре правил приличия. К тому же, я полагаю, «Вам потребуется помощь с платьем». «Благодарю», — отрезала я, поднимаясь. «Сестры действительно приучили меня к самостоятельности». «Я рад», — насмешливо произнес лорд Оттон и направился к шкафу. «Пока он извлекал какие-то бумаги и располагался за столом, я напряженно думала о том, что надеть и о необходимости освежиться». «Туалетная комната в вашем полном распоряжении», — — А смущение совершенно излишне! — не отрываясь от бумаг, произнес герцог. — Ширму поставьте, пожалуйста! — уже ни на что не надеясь, попросила я. И ушла в комнатку, надеясь по возвращении найти свое пожелание исполненным.